Понаблюдав, Ророн пришёл к выводу, что эта тренировочная площадка почти не использовалась, что хорошо. И всё потому, что торги, устроенные Ляпис, проходили невероятно жарко. Роран не слишком волновал, кто победит, но вот участники очень загорелись, понимая, чем им грозит поражение. Начали они с медной монеты, но тут же перешли на серебряную, а потом и их число стало расти. Роран уже начал мечтать о прекрасном будущем, но по условиям Ляпи соревноваться они могли только на те деньги, что были у них при себе, денег у них было не так уж и много, потому выиграла Айви со ставкой в 20 серебряных монет. Нехорошее у меня предчувствие. Пробормотала Айви, неспособная унять волнение и смотревшая на поникшего краса. Просто доверься интуиции я радуйся, что носишь больше денег, чем надо. Рорен же просто думал, что стоит благодарить удачу. Многие слушают интуицию. Вот только успеха добиваются далеко не все. Если все поняла, то лучше больше не ставь ключ от своей комнаты. Господин Роран, а вам не интересен ключ от моей комнаты? Роран лишь слегка пожал плечами, поняв, что Айве так ничему похоже и не научилась. Но заметив суровый взгляд Ляпис, девушка отступила. Ну ладно, Роран, я одолею тебя и получу ключ от ее комнаты. И ты никак не сдашься. Мужчина поразился, как воспылал крас, держа в руках деревянный меч. Парень был абсолютно честен и серьёзен, за что его можно было похвалить, только мотивация была слишком похабной. «Что ж, давайте начинать!» «Ему-то ладно. А мне что с оружием делать?» Услышав слова Рорана, Айви наконец поняла. На тренировочной площадке должно было находиться много видов оружия. Мечи разной формы и длины, булавы, дубины и другие тупые орудия. Имелись разнообразные луки и стрелы с округлыми наконечниками. Но во всем этом многообразии огромного меча не нашлось. При учете размера и веса оружия, вполне уместно было бы спросить, кто им вообще пользоваться будет. Потому никто не удосужился подготовить нечто подобное для тренировок. «То есть господин Рорен в более невыгодном положении?» Сказала Лепюс, и на лице Айви появилась тревога это не значило, что не получится использовать особенное оружие. В таком случае обычно нарежащим оружие накрывали острую сторону, чтобы нельзя было оставить смертельный порез. А если используется тупое оружие, в случае получения серьёзных травм гильдия авантюристов брала на себя лечение, но даже если закрыть лезвие оружия Рорена, его смертоносность это не снизит. И если надо использовать другое оружие, то мужчина к нему был попросту непривычен, что оставило его в невыгодное положение. «То есть нам стоит перенести?» Похоже, увидев притихшую и перепуганную Айви, Крас опустила оружие. Лепис тоже думала прервать экзамен и провести его на более подходящих условиях, вот только сам Роран снял свой огромный меч и припер к стене, а потом взял один из деревянных двуручных мечей. «Выглядит не очень, но, думаю, сойдёт». «Точно?» Похоже, мужчина собирался сразиться этим мечом с Красом. Вот только оружие было непривычным, К тому же Айви понимала, что парень, будучи авантюристом Железного Ранга, был достаточно силён, но Рорен ей просто кивнул. «Вряд ли получится мой меч чем-то заменить. И сделаем мы это сейчас или потом, особо ничего не изменит. Недооцениваешь меня? Раз думаешь, что сможешь удалить непривычным оружием!» Будучи мечником, Красс видел, что Рорен собирается сражаться непривычным оружием, говоря, что против него достаточно этого, потому он стал более серьёзным. А мужчина тем временем размахивал деревянным мечом, привыкая к нему, после чего повернулся к Красу и сказал «Так ведь твои шансы на победу повысятся». раран спасибо за твою поддержку!» Красу в благодарности поднял руку, и девушки поникли. На кону был ключ от комнаты девушки, что для парня было ценнее гордости мечника, потому он больше не возражал. «Ладно, можете начинать и поскорее подите Вот же негативные отношение. Лепис сдавленно улыбнулась, а Айви, которая подала сигнал к началу, была полна отрицательных эмоций. Наблюдая за девушкой, раз держал деревянный меч одной рукой, а вот Роран вёл себя немного странно. Он развернул меч, направив его кончиком к земле, и взялся за рукоять обеими руками. Будто рыцарь, присягающий на верность. Этот вид вызвал удивление у Красы и Айви. «Что это?» «Да так. Типа способа успокоиться» которым меня научил мой учитель меча». Ответил Роран на вопрос Краса, потом сменил хват рук и направил оружие на противника. «Начнём?» «Ага, давай. Подходи. Уступаю первый ход тебе». Роран был ниже по рангу, к тому же с непривычным оружием, потому Крас уступил первую атаку ему. Но мужчину это ничуть не смутило, он тут же занёс меч и обрушил его на Краса. Изначально Роран использовал тяжелённый огромный меч, эта деревяшка по весу значительно уступала, а взмахи были в разы быстрее. И всё же это был простой лобовой удар. Действие было слишком прямолинейным, потому деревянный меч краса принял его, нанеся удар со всей силы по диагонали. Парень думал тут же нанести контрудар, но он не мог податься вперёд и отступил от Рорена. А тот преследовал краса Меч, который должен быть отбитым, шёл сверху по диагонали, И при том, как лезвие разрезало воздух, парень, хоть и понимал, что оружие было деревянным, почувствовал на спине холодок и сжал зубы покрепче. «Так ты знаком с таким оружием?» «Нет, никак не могу с ним сладить». Видя скорость удара и слушая такие слова, Красс мог лишь бессильно улыбнуться. Если он оступится и по нему попадёт хоть один удар, двигаться он уже не сможет. Атаки огромным мечом Рорана нельзя было назвать острыми, Вот только сам мужчина был достаточно подготовлен для обращения с таким оружием, потому Красу стоило быть предельно осторожным. «Дашь мне ещё один шанс нанести удар?» «Нет, теперь моя очередь!» Рорен спросил Краса, до которого не смог добраться, точно провоцируя, но тот покачал головой и резко пошёл на Рорена, взмахнув мечом. У мужчины был меч, который можно было использовать одной или двумя руками, и который был куда меньше его огромного меча, но он был куда толще и шире оружия Краса. Он уступал манёвренности и соответствовал стилю сражения Рорана с большим мечом. Мужчина использовал его, как и всегда, для наступления, а лёгкий одноручный меч Краса уступал в силе, но имел преимущество в скорости. Используя это преимущество, парень напал на Рорана, используя скорость, но тот спокойно парировал все его атаки, обойдясь минимумом движений. «Вся же это не его стиль!» наблюдая за битвой, пробормотал Алябис. Стиль Рорана благодаря силе и весу оружия позволял атаковать, не заботясь о защите врага, но так как оружие было деревянным, мужчина не мог пробить защиту Краса. А парень был куда быстрее Рорана, потому мог без конца атаковать противника. Вот только пробить защиту мужчины не вышло, оба они продолжили сражаться без возможности нанести удар. «Будь у них настоящее оружие, господина Краса уже бы несколько раз убили», «Господин Ророн просто невероятен». Айви восхитилась, услышав оценку Ляпис, но следующие слова заставили её напрячься. «Если бы у господина Рорана было его оружие, господин Крас уже умер бы несколько десятков раз. Если никто так и не нанесёт удар, я думаю остановить тренировочный бой». Крас так и не смог пробиться через защиту Рорана, но и сам смог избежать всех атак Рорана. Каждый раз, когда мужчина прекращал атаку, он позволял действовать противнику. Айви не считала, что всё это бесполезно, но и понимала, что это, скорее всего, ни к чему не приведёт. «Думаю, что стоит заканчивать». а Лепис была согласна, но, похоже, что-то заметила и прищурилась. Айви стала интересна, и она посмотрела на парочку и увидела между ними небольшую тень, после чего вскрикнула. «Нет!» Тень оказалась прямо между обрушившимися мечами двух мужчин. Если она останется там, то испытает на себе сразу два удара. К же это был кто-то невысокий, больше напоминающий ребёнка, потому не верила, что после такого он не пострадает. Однако то, чего ожидало Айви, не случилось. Роран и Красс прекратили свои атаки. Лезвий деревянных мечей не стало, они были обломаны почти до самой гарды, а следом сами деревянные лезвия, окружась, упали сверху и вонзились в землю. «Что?» «И зачем это было надо?» Красс с удивлением смотрел на сломанный меч, Роран выбросил обломок бесполезного меча и обратился к тому, кто решил вмешаться в их бой. «Да вот, подумала сделать что-нибудь забавное, чтобы прервать бой. Вы ведь авантюристы, я ведь не ошиблась?» Говоря помпезно, фигура подбочинилась и вытянулась. Это была девочка намного ниже красы Рорана. На ней была дорогая одежда, как если бы она была дочкой аристократа, и по ней было не похоже, что она могла бы ворваться в бой двух авантюристов, да и не было у неё никакого оружия. У неё были длинные светлые волосы, было ясно, что она о них хорошо заботится, по её виду было похоже, что она скорее как домашний цветок. И всё же она каким-то образом сломала деревянные мечи двух мужчин, и они не понимали, что она сделала, и все же оставались напряжены. А девушка, точно не заметив этого, осмотрела их всех и сказала, «Я пришла подать запрос. Извольте выслушать меня!» И, услышав её полные достоинства слова... Они не произвольно утвердительно закивали.